Глава двадцатая Тогда Лори Лори проснулась от того, что по щеке ползло какое-то насекомое. Она хлопнула себя по лицу. Крупный жук с темным панцирем отлетел с подбородка к груди и, оглушенный ударом, пополз к ногам. Лори в ужасе стряхнула насекомое на землю. Жук уполз, глубоко зарываясь черными лапками в песке. С бешено колотящимся сердцем Она растерянно оглянулась по сторонам, увидела тлеющие остатки костра и тут же вспомнила о катастрофе. Лори обняла себя обеими руками и всхлипнула. «Что-то случилось?» — поднял взлохмаченную голову, лежащий по другую сторону костра, Дэниел. Лори замотала головой, и движение причинило ей боль. Она оглядела лагерь. Костер догорал. Майка и Феликс уже ушли. Неподалеку лежали свернутые подстилки. Лори заглянула в люльку. Малыш еще спал. Прошлой ночью она еле его уложила. Он капризничал и никак не засыпал. Все ему было не так. Духота, стрекот насекомых, молоко не той температуры, темнота, запах Лори, а не матери. В измученный, всхлипывая, Сонни угомонился только к рассвету. Утро выдалось пасмурным, но душным. «Пойду плесну воды на лицо», — сказала Лори и пошла к берегу, оставив Даниэла наедине с ребенком. Хоть бы отдавалось ей с трудом, ноги отказывались идти. Она шла по мелководью, все больше погружая покрытые разноцветными синяками ноги в воду, Искривилась от боли, когда соль попала в плохо зажившие раны на голени. Под дно мелькнула крошечная рыбка, прошмыгнула между лодыжками и уплыла прочь. Пригнувшись, она зачерпнула воду и плеснула на лицо и шею. Лори хотелось снять одежду, отстирать грязь и кровь, смыть запах дыма с кожи. Но на пляже был Дэниэл, так что она обмыла только руки. Даже так ей полегчало. Но уходящим в бесконечную даль горизонте было тревожно пусто. От вида безбрежного океана у Лори закружилась голова, ноги подкосились, она едва не упала, как волной ее накрыла паника. «Найдите нас! Пожалуйста, найдите! Нам нужно выбраться с этого острова!» Нужно что-то делать. Зажечь больше костров, развести по всей бухте. А может быть, начать строить плод? Надо составить план. Нельзя здесь оставаться, нужно действовать. Не могу я просто ждать, ждать и ждать. Из смятения ее вывел голос сестры. Потихоньку, Лори, шаг за шагом. Вот Эрин план никогда не был нужен. Она не думала, чем все обернется или куда заведет очередной поворот. Она не управляла жизнью, а шла с ней в ногу. То, что сейчас нужно Лори, не пытаться управлять будущим, а проживать минуту за минутой. Она бросила взгляд на свой талисман. Браслет из розового золота. Провела указательным пальцем по начертанной на внутреннем ободе надписи «Вместе». Слово выбрала. Эрин. Лори вздохнула. Так. Во-первых, Сонни. Нужно развести бутылочку смеси к его пробуждению. Она пресекла линию пляжа и пошла к лесу. Увидев неподвижно стоящего над люлькой Дэниэла, Лори замедлила шаг. Может, Сонни проснулся? Выражение лица мужчины было на удивление пустым. Нахмурившись, он наклонился ближе к люльке и осторожно протянул руку к младенцу. Из люльки послышался крик. Даниил сморщился и отдернул руку, как ошпаренный. Сонни заплакал. Даниил застыл на месте. Несколько секунд смотрел на ребенка, потом перевел взгляд на пляж и ушел в джунгли, оставив беспомощного, безутешного Сонни одного. Лори сидела на берегу с малышом на руках. В ее объятиях он, наконец, успокоился, наелся и уснул. К ним подошел Майк. До сих пор в окровавленной форме. Из-под фуражки виднелся глубокий порез. Сбросив с плеча сумку, он вытащил бутылку воды. «Вот, набрал из ручья во все бутылки. Хочешь?» «Спасибо». Высвободив одну руку из-под сонни, Лори потянулась за водой. «Держи», — сказал Майк, открутил крышку и вложил бутылку ей в ладонь. Лори сделала большой глоток воды, солоноватая, с земляным привкусом, но зато освежающая, прохладная. «И вот еще». Майк вытащил из сумки связку маленьких зеленых бананов. «Будешь?» Спасибо". Не сейчас. У Лори по-прежнему не было аппетита. Она решила, что поест потом. По крайней мере, попробует. Тяжело дыша, Майк с трудом опустился рядом на песок. Как ребенок. Думаю, нормально. Приподняв покрывало, которое она накинула на малыша, чтобы защитить от появившегося из-за облаков солнца, Лори взглянула на закрытые веки, И розовый бутон губ сонни еще спит сообщила она маленькому повезло что здесь ты сказал он ты ему нужна ему нужна мать она не хотела но замечание прозвучало довольно резко майк отпрянул и поник потупив взгляд он сказал мне жаль что она умерла что все они умерли. Сонни будет расти без матери. Я... Это был несчастный случай. Майк, никто не виноват. После долгого молчания он медленно кивнул. «Думаешь, нас сегодня найдут?» спросила Лори. «Не знаю. Я дошел до хребта, о котором говорил Феликс. С вершины просматривается весь океан вокруг острова». Буду дежурить там с биноклем и сигнальными ракетами. Если придет помощь, оттуда увижу и лодку, и самолет. Неплохая идея, — согласилась Лори. Хоть какие-то действия в сторону спасения. Они умолкли, устремив взгляд на воду. Через залив, прорезая гладкую синеву океана, плыл Феликс, на ногах темные ласты, на боку ружье для подводной охоты — «Он что-то поймал?» — спросил Майк. «Не уверена», — ответила Лори, наблюдая за темными тенями облаков, плывущих по водной глади. «А там опасно?» «Ты про океан?» «Попадаются морские змеи, поранишься кораллы, мало не покажется. Но плавать можно, если смотреть по сторонам». «А подальше?» «Я бы далеко не заплывал. Уж точно не с гарпуном». Если раньше рыбу на глубине, ее кровь мигом привлечет хищников. — Акул? — он кивнул. Тут водятся черноперые, серые рифовые. Бычьи акулы и эти странные тигровые тоже попадаются. Обычно днем их нет, но почуют бьющуюся на конце гарпуна окровавленную рыбу, тут же слетятся на пир. Феликс греб к берегу. Мокрые, темные длинные волосы парня напоминали плывущую выдру. Добравшись до отмели, он повернулся к ним спиной и начал снимать маску и ласты В спину парня до линии широких плавательных шорт пересекал розовый шрам. Разрядив ружье, он направился к берегу. — Ну, как улов? — спросил Майк. — Не мог нормально прицелиться из-за этого. Он указал на сломанный, распухший нос. Кожа под глазами потемнела до болезненно фиолетового цвета. На мелководье полно рыбешки, Но я надеялся поймать что-то покрупнее. Дальше за рифом. Над пляжем проплыло тёмное облако, оставляя тёмное пятно на песке. Майк с опаской глянул на небо. На западе собирались тяжёлые чёрные тучи. Влажный воздух ложился на кожу. «Скоро будет дождь», — сообщил Майк. «Давайте сделаем укрытие рядом с самолётом», — предложил Феликс. «Сейчас тут сезон дождей». Майк кивнул. «Нам ещё повезло, что ливень не пошёл прошлой ночью. Сегодня надо подготовиться». «Сегодня?» — Лори задумалась. Усиленно толкая каждый со своего конца, Лори и Феликс катили по земле ствол упавшего дерева на поляну возле остого самолёта. «Всё». Феликс выпрямился, поставил руки на пояс. Порванная футболка темнела треугольником пота. Лори массировала напряжённую шею. Они прикатили четыре бревна, расположив их вокруг обложенного камнями костра. Рядом лежала куча сухих веток, которые собрал Дэниел. Но «Ну, как вам?» Майк стоял возле укрытия, сооружённого из остатков спасательного плота и брёвен. Никто не захотел спать в самолёте. Вид пятен крови на полу и смятый корпус напоминали о недавнем крушении. К тому же из-за прикрученных к полу сидений лечь было негде, только сидеть. «И как мы все там поместимся?» — спросил Дэниел. Он сидел в тени крыла самолета и ел энергетический батончик. Из-под закатанных штанин белели тонкие лодыжки. «Тут лягут Лори и ребенок. Остальные придумают сами, где лечь», — сказал Майк. «С Чего это ты вдруг раскомандовался? – возразил Дэниел. Майк промолчал. Феликс перетащил через поляну увесистое полено и поставил сбоку от костра. Вынув из кармана нож, он воткнул его в деревянный кругляш. Тут будет кухня. На другом краю поляны лежали прикрытые пледами тела мертвых. Как можно спать в джунглях, да еще рядом с трупами, если пойдет ливень? Вода с деревьев попадет на землю, превратится в реку и зальется прямо под тела. Проследив за ее взглядом, Феликс сказал, «Если мы тут останемся, надо что-то делать с погибшими». «Не останемся», — твердо сказал Дэниел, поднимаясь на ноги. «Лично я валю отсюда подальше. Какой смысл сидеть в джунглях? Нас же тут никто не увидит». Надо поддерживать сигнальный костер на пляже и разжечь их вдоль всего залива. Феликс кивнул. «Тогда соберем побольше дров». «Пошли», — сказал Дэниел. И один за другим мужчины покинули лагерь. Лори осталась одна. Казалось, джунгли придвинулись ближе. Огромные деревья с толстыми, увитыми лианами стволами тянулись к свету. Плотная стена леса не пропускала ни малейшего ветерка. Жарко. Кожа блестела потом, нахлынули головокружение и слабость. «Надо поесть», — вспомнила она. Потянувшись к связке принесенных майком бананов, она заметила, как из-под леска выползло что-то гладкое и блестящее. Змея. Лори застыла, не дыша. Подняв голову, присмыкающаяся медленно, и едва слышно, скользила по земле в сторону одеялка, на котором лежал на спине раздетый до подгузника Сонни. Малыш умиротворенно разглядывал зеленый купол джунглей над головой. Змея остановилась, устремив черные глазки на маленькую человеческую фигурку. Лори хотела схватить Сонни, спасти от опасности, но сдержалась, зная, что внезапное движение может стать роковой ошибкой. «Не двигайся!» — мысленно приказала она малышу. «Лежи смирно!» Джунгли замерли в ожидании. Змея пробовала раздвоенным красным языком вибрирующий воздух. Вдруг Сонни дернул ножкой. Сверкнув глазами-бусинками, змея опустила голову и растворилась в подлеске. Лори схватила младенца на руки. Он гулил, глядя на нее сияющими глазами. Бедная Холли. Эта женщина родила Сонни, любила больше жизни и погибла, обхватив его колыбельку руками, пытаясь защитить. Теперь ответственность за ее сына перешла лори и она не справляется я постараюсь постараюсь прошептала она давая клятву сонни холли и бдительному оку джунглей